Достопримечательности Адлера и окрестностей. Адлерский район богат достопримечательностями. Стоит обратить особое внимание на памятник, а точнее обелиск пирамиду Александру Бестужеву-Марлинскому, который установлен рядом с Музеем истории Адлерского района в Бестужевском парке. Интересная история этого человека. В первой половине XIX века Адлер был местом ссылки опальных поэтов, писателей, общественно-политических деятелей, офицеров. В 1837 году здесь погиб писатель, декабрист Бестужев Марлинский, друг Пушкина и Грибоедова. Он создал произведения «Аммалатбек», «Мулланур», «Фрегат Надежда» и другие, подписывая их псевдонимом «Марлинский», По названию Местечко Марли около Петербурга, где начиналась его военная служба, за участие в восстании 14 декабря 1825 года Бестужев Марлинске был приговорен к смертной казни. Привести в исполнение приговор не успели. Казнь была заменена ссылкой в Якутск сроком на 20 лет. Оттуда в 1829 году его направили рядовым на Кавказ, в действующую армию. 3 июня 1837 года из Сухуми вышла эскадра с десантом и легла курсом на мыс Адлер. Опальный декабрист много размышлял. В одном из своих сочинений он писал «Дайте Кавказу мир и не ищите земного рая на Еврате, он здесь, он здесь». Под земным раем Бестужев имел в виду красоту и богатство кавказской природы. Царь знал, куда ссылать неугодных. На Кавказе лучших сынов России цвет и гордость нации декабристов ждала смерть. Если не от пули горцев, так от малярии. 7 июня 1837 года изгнанник, чье имя было окружено романтическим ореолом, Александр Бестужев-Марлинский, высадился с десантом на мысе Адлер. В бою он погиб. Многие не хотели в это верить. Тем более, что последние минуты его жизни покрыты тайной, и тело его так и не было найдено. И имя Марлинского стало обрастать легендами. В 1913 году адлерцы решили увековечить память писателя декабриста. И скоро у моря был разбит сквер, а в нем установлен скромный гипсовый бюст Бестужева. Нынешний памятник открыт в 1957 году по инициативе старожила Адлера, краеведа Недоли и археолога Соловьёва. Авторы его Местные жители — Третьяков и Склянский. Изображенный в мундире, в котором он был на Сенатской площади, смотрят бестужев, в сторону моря. Словно о себе сказал он устами одного из своих героев. «Я бы хотел быть сохраненным на берегу моря. У подножия гор, глазами на полдень, пусть веет мне горный ветерок. Пусть кипучие волны прибоя напевают и лелеют вечный сон мой». Сам Адлерский музей истории, у которого расположен памятник, был открыт 1 сентября 1989 года по инициативе жителей Адлера. Героя Советского Союза Войтенко Степана Ефимовича, ветерана войны и труда Попова Роберта Максимовича и писателя-краеведа Недоля Игоря Константиновича. Музей истории Адлера с момента основания арендует несколько комнат на втором этаже здания, принадлежащего Кавказскому государственному биосферному заповеднику. Здание это построено в конце XIX века и является памятником истории. Музей состоит из пяти залов, каждый из которых рассказывает об отдельной части истории Адлерского района. Особый интерес вызывает археологический зал, в котором представлены схемы размещения основных археологических памятников района, предметы, найденные при раскопках, в том числе жителями Адлера, а также доказательства существования океана Тетис на месте Кавказских гор. В Адлерском районе внимание заслуживают еще несколько достопримечательностей. Знаменитое форелеводческое хозяйство, расположенное по дороге от курорту Адлера на Красную Поляну, является крупнейшим в России хозяйством, где собран генофонд наиболее ценных пород форели, разводимых в мире. Популярный вид форели, радужная, была завезена из Северной Америки в 1911 году. Здесь 111 прудов, каждый по 100 метров в длину. Организуются экскурсии и дегустации свежеприготовленной форели. Посетителей знакомят с хозяйством, его историей, рассказывают о тонкостях разведения одного из самых деликатесных видов рыбы. Не доезжая 700 метров до форелевого хозяйства, расположена страусовая ферма «Три Софии». На ферме живут африканские страусы и австралийские эму. Здесь гостям с удовольствием расскажут много интересного о повадках и особенностях жизни самой большой птицы на земле. На правом берегу Зымты по дороге из Адлера на Красную Поляну, немного дальше села Казачий Брод и форлеводческого хозяйства Адлер, спряталась Ахштырская пещера. Центральный ствол этой каменной красавицы протянулся на 500 метров и имеет несколько боковых ответвлений. Пещера образовалась в течение тысячелетий в результате вымывания горных пород водами Мзымты. В довоенные годы Московская научная палеонтологическая экспедиция под руководством профессора Сергея Замятина обнаружила следы пребывания первобытного человека эпохи раннего палеолита. В послевоенный период были предприняты новые изыскания – в ходе которых найдены кремниевые орудия труда и быта неандертальцев, которые были первыми жителями пещеры около 70 тысяч лет тому назад, а около 30-35 тысяч лет назад пещеру населяли кроманьонцы. Прогулки с семьей, друзьями и просто отличный отдых возможен в парке Южной культуры в Адлере. Здесь можно встретить красивейшие розы побережья и мирно соседствующие растения из Японии, Америки, Гималаев и Африки. Около 1400 растений представителей субтропического мира почти всего земного шара. Это секвойи и кипарисы, лавры и криптомерии, гималайские и ливанские кедры. Так и манит неспешно прогуляться многометровая бамбуковая роща, украшающая этот огромный парк. В селе Монастырь Адлерского района расположены удивительные памятники природы и человеческих рук. Красивейшее ущелье протянулось на 2 километра 300 метров, возраст которого около 70 миллионов лет. В тени деревьев расположилась небольшая площадка для пикника – а рядом, пробивая дорогу среди огромных камней, несет свои бурные воды река Псахо. Пройдя немного по ее течению, вы словно попадаете в сказку. Вокруг густые заросли самшита и папоротника, свисающие с ветвей лианы и покрытые мхом стволы деревьев, а прямо под вами, на глубине 20 метров на дне каньона, шумит река, притягивая поразительной глубизной. Здесь вы можете посетить храм святого Георгия Победоносца и действующий Троице-Георгиевский женский монастырь.